Нелегко быть студентом. Приходится учиться выживать в этом жестоком и холодном мире. Меня смогут понять только те, кто учился и работал одновременно, чтобы снимать квартиру, правда, пополам с девчонкой с другого курса, но все же. Это лучше, чем ютиться в общаге, где процветают антисанитария и тараканы. В какой-то момент мы с Мари умудрились даже сдружиться. Не настолько, чтобы изливать друг другу личные проблемы, но достаточно, чтобы готовить ужин сообща и не составлять расписание в ванную. В целом, не считая постоянной усталости, что всегда сопутствует единовременной учебе и работе, все было не так плохо. Вплоть до одного вечера. В тот вечер мы с Мари возвращались из магазина и решали, что будем готовить сегодня из еды как на нас из подворотни выскочили два бугая. Бугаи были могучи и запахом напоминали тухлую рыбу, завернутую в грязный носок. Вряд ли их интересовало содержимое студенческих кошельков, так как они вполне целенаправленно и однозначно двинулись не ко мне, как ожидалось, а к Марии. В принципе, я против силовых решений конфликтов, но защищать слабых, нервных и беременных – долг любого благородного мужа. Задвинув спутницу за плечо, я вышел вперед, и мы даже успели с бугаями обменяться несколькими ознакомительными ударами, как один из них дотянулся и умудрился полоснуть меня поперек лица ногтями. «Ну, офигеть теперь!» Разозлиться как следует я не успел. За спиной раздался выстрел, и мой оппонент прилег на мостовую с дыркой в черепе. Видимо, притомился». Второй выстрел уже был не настолько неожиданным. Второй товарищ оставил компанию первым. Не дожидаясь третьего, я обернулся к своей спутнице. Мари тряслась, как осиновый лист, но оружие не опускала. В этот раз, направив на меня... Где-то между бровей неумолимо зачесалась. Не нужно было обладать ясновидением, чтобы понять, кому и куда предназначается третья пуля. «Прости меня», — голос Мари дрожал так же, как и вся она. Я начал изрядно переживать, как бы она не спустила курок чисто случайно. «За что? И вообще, ты их знаешь? Кто эти товарищи в трупную пятнышку? И что им от тебя было нужно?» Ответить Мари не успела. С визгом покрышек рядом с нами остановились две машины. Из машины попер народ в камуфляже. Пока я пытался понять, что вообще происходит, Мари спрятала оружие и заговорила с одним из них. Часть остальных спора грузила покойников в одну из машин. Однако неплохо погуляли. Договорив с девушкой, один из камуфляжных подошел ко мне. «Не повезло тебе, парень, но у тебя есть выбор. Или отправляешься к ним?» – кивает в сторону жмуриков. «Или едешь с нами?» – к ним я всегда успею. Пришлось согласиться на второй вариант. Вряд ли они могут сделать что-то хуже, чем первая предложенная версия развития событий. Наручники да более неудобные, успеваю подумать, пока мы грузимся в машину». «В себя я пришел уже в каком-то светлом помещении, то ли на столе, то ли на высокой и узкой кровати. Лежу. Вокруг суетится народ в халатах, что-то с моей тушкой делают. Рядом замечаю Мари в такой же спецодежде. Она заполняет какие-то бумаги». «Так вот, какая у тебя подработка!» «Ты не должен был узнать, но раз уж ты здесь...» Рассказ был довольно длинным и запутанным. «Похоже, я заразился какой-то дрянью. Чем конкретно я стал, непонятно. Но тех двоих она упорно называет деградировавшие или деграданты. В них превращаются зараженные, когда перестают принимать лекарства. А пока принимаешь их, то остаешься почти нормальным человеком». Ни приступов агрессии, ни жажды человеченки, за исключением некоторых проявившихся особенностей, типа когтей, которыми можно шурупы в несущие стены закручивать, сильно пониженных пульса и дыхания, повышенной выносливости и силы. Вполне можно косить под обычного человека. Закончился рассказ тем, что они сейчас закончат тесты, мне сделают инъекцию, и я смогу пойти познакомиться с другими такими же. «Очаровательно». «Прям всю жизнь мечтал. Но особо деваться некуда, так как составлять компанию тем двум отчаянно не хочется. Пока я переваривал происходящее, медики закончили свои тесты или что там, сделали мне жутко болючий укол здоровенной иглой куда-то под лопатку и отпустили погулять в какой-то большой зал, похожий на спортивный. Там уже 5-6 таких же топталось. Кажется, во что-то играли». Едва зайдя туда, я понял, что чувствую их, что при желании смогу выделить в толпе Забавное ощущение Пришлось познакомиться с коллективом Они мне рассказали, в свою очередь, что в принципе ничего страшного не произошло И пока ты находишься под наблюдением и приходишь раз в неделю за новым уколом Вполне можно жить обычной жизнью Чудесно «Ваша жизнь прошла зря, если вы ни разу не были подопытной крыской в каком-то военном исследовании». Еще несколько дней меня изучали, тыкали в организм разными приборами и проводили всяческие процедуры. Но потом отпустили на вольное хлеба, ясно дав понять, что город лучше не покидать. Признаться, это меня порядком удивило. Не то чтобы я планировал мировое турне, но в самом деле просто так выпустят в город, без заботливо приглядывающего через прицел за мной снайпера, ну не отказываться же. Наблюдать за мной приставили Мари. Какое-то время все шло своим чередом. Правда, пришлось в список дел вести еженедельное посещение центра. Там меня каждый раз осматривали, снова делали укол и отпускали еще на неделю. Практически обычная студенческая жизнь. А через несколько месяцев стали появляться новые деграданты. Кто-то деградировал прямо в центре, военные медики стояли на ушах, и никто ничего не мог понять. Нас, оставшихся, стали таскать на проверке чуть ли не ежедневно. Сначала собрали всех в центре, но после того, как изменения стали происходить и там, отпустили. Причин найти не смогли, но круг моих знакомых, таких же, стал неумолимо сужаться. В тот вечер я шел с лекцией один. Мари была все время занята то на учебе, то на подработке, но в этот вечер она должна была быть дома, да и ужин приготовить. Так что настроение в ожидании еды у меня было приподнятым. «Ты домой?» Подбросить? Рядом остановилась машина одного знакомого из центра. Дядька как дядька, вроде из военных. Имени его я не знал, да и остальные такие же между собой особо не заморачивались и называли его «Офицер». Собственно, почему бы и нет, раз уж нам в одну сторону. Забравшись к нему в машину, я едва успел захлопнуть дверцу, как понял, что, похоже, мой знакомый изрядно набрался». Понятно, это было не столько по каким-то дерганым движениям, сколько по тому, что он говорил. Уже в городе, что творится. Нет больше спокойствия нормальным людям. А все из-за вас, уродов. Таких вообще не должно существовать». На последней фразе он с удивительной ловкостью для столь неадекватного человека откуда-то из куртки выхватил шприц и что-то вколол мне в плечо. Тут я несколько подвис от таких поворотов, так как до того, как я очухался, он успел на ходу выпихнуть меня из машины. Прокатившись по земле и изрядно ободравшись, я затормозил в какую-то кучу мусора, крен глаза проследив, куда едет машина. Полежав и вдоволь налюбовавшись на облака, пришлось встать. Не знаю, как изначально должно было подействовать то, что было в шприце, но у меня сознание было несколько заторможенным. Хотя и без того шустрый, как эстонский гонщик. А потом накатило другое ощущение. Я понял, что хочу есть? Нет, не есть. Есть я хотел с утра, когда, не успев позавтракать, бежал на лекции. Сейчас я хотел жрать. Не просто жрать, а жрать. И если прямо сейчас что-нибудь не сожру, будет весьма плохо. Причем не мне. Перед глазами словно черная мутная пелена повисла. Слабо соображая, поплелся по улице, пока не наткнулся на какой-то китайский магазинчик. Чем они там торговали, не знаю, но знаю, что у них в коморке на втором этаже склад. То, что надо. Ночь. Все нормальные люди спят. В том же состоянии я вломился на второй этаж, снял дверь кладовки и распотрошил коробки с едой. Глубоко пофигу, что в них, лишь бы съедобно. Подожрав большую часть того, что я нашел, начал меньшую изгребать в удачно подвернувшуюся пустую коробку, когда сообразил, что на меня смотрит из дверного проема хозяин этого богатства. «А, ты из этих?» — он подбирает слово. «Бомж!» «Не надо ничего громить. Я сейчас все принесу. Только полицию вызову. Никуда не уходи». «Само собой», – прошамкал я полным ртом. «За оружием побежал», – недовольно зашевелилась интуиция. И вдруг до меня дошло, что офицер поехал как раз в сторону нашего сморить дома. Бросаю коробку, бегу домой, не дожидаясь полиции или хозяина лавки с ружьем. Всю дорогу в еще задуманенное сознание пробивается мысль, что она его впустит, а он ее точно убьет. Благо, что до дома совсем недалеко. И даже возле подъезда его машины не видно. Поднявшись на свой этаж, захожу домой. Вроде все спокойно. Только... «Слишком тихо. Иду через коридор на кухню, на плите что-то варится. Похоже, с ужином она не торопилась. Зову Марии, но она не отзывается. Самое раздолье для плохого предчувствия. Иду в сторону комнаты, натыкаюсь на нее во вторых дверях кухни. «Что случилось?» «Почему ты не отзывалась? Офицер не заходил?» «Никто не заходил. Что произошло?» «Что с твоей рукой?» «А я знаю...» Вывалившись из машины по пути к мусорной кучке, я успел изрядно изгвоздаться и порвать, и джинсы, и свитер. Она повела меня к раковине и, заставив склониться, нажала на место укола. Оттуда чуть ли не стройкой полилась какая-то черная дрянь. Меня потихоньку отпускает. Сознание проясняется. Садимся за стол, я ей рассказываю, что произошло по дороге домой, умолчав о происшествии с магазином. О нем она наверняка узнает и так, из полицейских сводок. «Ты уверен?» «Да чего бы я не уверен?» «Он это! Ты сама говорила, что деградировали и те, кто находился в центре. А к скольким боксам он имел доступ?» «К трем из трех заболевших». «Я думаю, легко будет проверить, когда деградировали больные, и сопоставить это с графиком его смен». Несколько помрачнев, Мари взяла телефон и ушла с неё в другую комнату. Вернувшись через несколько минут, она положила телефон на стол. «Думаю, он не знал, что ты сможешь кому-то рассказать. Мы давно подозревали, что в центре вредитель. Теперь мы знаем, кто это».